роскошные подставки с серебряным блюдом, занимавших середину стола. И она ответила мне улыбкой. Но я-то знал, что она несчастна. И никто не вспоминал о ее фонде. Очередь до него дошла только потом, когда мы, мужчины, как принято в высшем свете, посидели немного с бутылочкой портвейна, и снова присоединились к дамам. Поле удалось блокировать Дафну в углу огромной гостиной. Я подсел к Поле на причудливую кушетку в стиле ледовика 15 и отвлек ее тем самым от старика. Теперь Бетти могла относительно спокойно поговорить с отцом. Но тот делал все, чтобы усложнить эту задачу. Тем не менее, она, наконец, осмелилась изложить свою скромную, многократно отрепетированную просьбу. Старик перебил ее уже после первых слов. «Моя дорогая Бетси, не трать время на уговоры. Я знаю, почему ты сегодня здесь» и не думаю, что твое красноречие может хоть как-то повлиять на мое решение. Старик, родившийся в беднязких кварталах Ценцинати, с невероятным упорством взявшийся за самообразование, с тем же упорством потом сколачивавший состояние, обожал грубоватые откровения. Растянув свой лягушачий рот, покрутил пузатым бокалом с бренди, потом с привычным высокомерием разразился по о том, как похвально стоять на собственных ногах. С момента основания фонда именно он был его главной опорой. «Будь у Бетти хоть капли уважения к себе», Относись она всерьез к своей деятельности в фонде. Давно бы уже поняла, что не может бесконечно сидеть у отца на шее. Я слушал его с нараставшим недовольством. Это было не просто грубо, а незаслуженно, несправедливо. Бетти создала фонд из денег у наследованных от матери, Всем она занималась сама. Единственным, чего она хотела от отца, был его ежегодный взнос и умеренная реклама в его журналах. Знал он это не хуже меня, но, тем не менее, продолжал вещать. Я видел, как в углу Поль наклонился к Дафне и что-то шепчет ей на ухо. Потом они оба Присоединились к нам. Старик тем временем перешел к заключению. И таким образом, моя милая Бетти, по зрелому размышлению, я решил, что будет лучше, если теперь ты получишь возможность доказать самой себе, что прекрасно можешь обойтись без какой-либо помощи с моей стороны. Бетси старалась не подавать виду, но я знал, как ей было больно, как оскорбил ее этим старик. Я был настолько взбешен, что начал вдруг бормотать что-то в ее защиту. И тут, путаясь в словах, перехватил отчаянный взгляд Поля, понял, как невозможно глупо я выгляжу, и замолчал. Наступила долгая, давящая тишина. Потом заговорила Дафна. — Так ты, папочка, отказываешься пожертвовать Бетти свой ежегодный взнос? — Да, милочка. Должна же она, наконец, позаботиться о себе сама. — Ах, эти милые несчастные неудачники! Дафна захихикала, как девочка из пансиона благородных девиц, плюхнулась старику на колени.